Глава шестнадцатая Немногим ранее Кирилл чертополох. Я оторвался от бумаг и, потянувшись, хрустнул суставами пальцев. Староста, уже заснувшую в своем кресле, всхрапнул, когда я поднялся из-за стола, но не проснулся. Возраст у него уже почтенный, и зря тревожить хозяина дома я не стал. Просто вышел из кабинета. Большая была... куда богаче остальных деревень, что не мудрено, учитывая, что через них проходит главная транспортная артерия баронства. Дома в два, а то и в три этажа. Тут не редкость, к тому же построена из камня, а у некоторых еще и стекло в окнах вставлено. Невероятная роскошь. Дело накопилось порядочно, и с самого нашего приезда я занимался тем, что разгребал проблемы деревни, стараясь не решать с Торговцы писали друг на друга доносы с такой скоростью, что в пору подивиться количеству грамотного населения в моем нищем баронстве. Поднявшись на второй этаж, я прошел в свою комнату, особо не прислушивая, что делает Агата, поселенная в соседнем помещении. Девушке я уступил хозяйскую комнату, а сам остановился в коморке для слуг. Здесь кроме кровати и узкого окошка ничего не было, но мне хватало. За день мужики из деревни, снаряженные старостой, по моему приказу, уже стащили достаточно имущества, оставшегося от погибших на дороге. Большая часть хранилась под замком в подвале дома старосты, Но маленький арбалет я прихватил сразу, больно хорошая игрушка оказалась, и выполнена красиво. Запас болтов к арбалету был не тронут, прошлый хозяин не успел выстрелить перед смертью. Взводился он очень легко, буквально за пару секунд, стрелял не слишком далеко. Но это ведь и не снайперская винтовка, у него немного иная задача. Среди добычи хватало и другой амуниции подобного типа — узкие ножи, метательные снаряды в ассортименте, горота, зачарованные стрелы — все это предполагалось использовать для тихого убийства. Мне перепал даже чей-то явно фамильный клинок с гравировкой на лезвии. Прочесть ее уже было нельзя, однако распознать, что на мече, проступает родовой девиз, еще получалось. Так что я был прав, на охрану для дочери Барона не поскупился. И хотя это все равно не помогло против настоящего мага, полагаю, от простых дружинников, пусть и с артефактами, ребята Блэкланда смогли бы, если не отбиться, то выиграть девочке время для отступления. Усевшись на кровать, я откинулся спиной на стену и, закрыв глаза, вздохнул. Но тут же услышал голос демона в своей голове. «Кто-то проник в дом, но только один. Больше никого лишнего не чувствую», — заявил Ченгер. «Ставлю талер, что ползет к баронессе через окно. Ты как?» Вместо ответа я схватил арбалеты, быстро взведя тетиву, установил болт в ложе. Поднявшись на ноги, вышел в коридор и шагнул к соседней двери. В случае необходимости я был готов даже выбить ее плечом. Еще не хватало, чтобы какой-то уцелевший на лесной поляне козел прирезал дочку Блэклэнда в тот момент, когда она находится под моей защитой, и ворон об этом уже знает. «Помогите!» Волнозова прошла сквозь меня, и я толкнул створку, оказавшуюся незакрытой. Не знаю, каким чудом я успел поднять арбалет и навести его на мужика в черном костюме, прижавшему Агату к стене. Одной рукой торжений зажимал баронессе рот, другой уперся рядом с ее головой. Все это я отметил на автомате, уже спуская курок. Болт прошил ладонь урода, пригвоздив ее к стене. Я отбросил бесполезный теперь арбалет, делая шаг в комнату. Серокожий ублюдок взревел, оборачиваясь ко мне лицом и демонстрируя огромные клыки. Его глаза, сияющие алым огнем, полыхнули, и в мгновение ока урод уже оказался рядом со мной, попросту разорвав раненую кисть. Когти мелькнули перед моим лицом, срывая маску и кожу на моей челюсти. Голову дернуло, лицо обожгло болью, и меня повело, да я быстро опомнился, и второй взмах руки был встречен демонической перчаткой, обхватившей мою кисть. А -а -а! Вискагаты отвлек меня на мгновение. Я повел глазами в ее сторону, за что мгновенно поплатился. Ублюдок распахнул пасть и, не пытаясь дотянуться до моего лица, воткнул зубы в предплечье. Вспыхнула защита наруча и упыря просто отшвырнула прочь. Монстр исчез, превратившись в горстку пепла. Блэклэнд все никак не затыкалась. Девушка... Соскользнула на пол и с ужасом, глядя на меня, вжалась в стену. Ее распахнутые глаза неотрывно смотрели на чешую, покрывавшую часть моего лица. Но разбираться с ее истерикой оказалось некогда. Прах с пола резко поднялся в воздух, и тварь, забравшаяся в комнату баронессы, полностью восстановилась. «Ченгер!» — позвал я в голос, падая спиной на пол. Быстрые замахи когтистых рук замелькали бешеной мясорубкой, но от первого натиска я уклонился при падении. А затем, уже падая, влил больше силы в наручи, перегружая вложенную в них слабенькую защиту. Сила вырвалась на свободу, руки ожгло от боли, и я на мгновение ослеп. Но тонкая пелена отбросила, упоря в другую стену. Не делая попыток встать, я сжал рукоять, висящего на поясе жезла, и отдал мысленный приказ. Играть в наговоры времени не было. Тварь не успела встать на ноги, как над его головой сомкнулись демонические клыки, не причинив вреда. Враг дернулся, сжавшись в углу, но вновь опав пеплом, тут же восстановился за пределами клетки. «Рифт!» — выкрикнул я, инстинктивно выставляя обе ладони перед собой. Мыльный пузырь натянулся, едва достигая метра передо мной, но слишком быстрого упыря зацепило, и он потерял нечеловеческую скорость, зависнув в воздухе, занесенный для удара рукой. Я не смог сдержать злорадную усмешки, произнося наговор дуреши Алис, ублюдок!» Демонический огонь вспыхнул, поглощая и ранее наложенное заклинание — и попавшего во временную ловушку монстра. Нечеловеческий крик боли и ужаса ударил по ушам, но быстро оборвался. Черное пламя пало, не оставив после себя и следа. Я опустил руки на пол, показавшийся таким холодным, и не сразу понял, что слышу, как сипит у стены Агатта. С трудом поднявшись на ноги, я заметил, что меня пошатывает, но все же удалось сохранить вертикальное положение. Девушка забилась в угол и, сотрясаясь от страха и плача, сжалась в комок. Я не стал к ней подходить в таком виде, чтобы не пугать еще больше. Сперва подобрал и надел сорванную упырем маску. Заклинания регенерации заработали, сразу же придав немного сил и прочистив голову. «Итак, сегодня меня посетил упырь обыкновенный». В отличие от земных кровососов, этот питался не кровью, а астральным телом жертвы, и представлял из себя еще одну разновидность даров Подобные мутанты практически все перебиты. Аркейн утверждал, что и вовсе истреблены до последнего. Однако, похоже, слухи об их смерти оказались преувеличены. Честно говоря, я вообще не думал, что такая тварь когда-либо появится на моем пути. Ведь упырем нельзя стать случайно, нужно желание и возможность себя таким сделать. Созданное моей магией возмущение Фира уже улеглось, и на этот раз я мог быть уверен, что серокожий ублюдок действительно сдох. Его способность восставать из пепла оказалась крайне неприятной неожиданностью. С нацепленной на лицо маской я повернулся к Агатину, стоило мне сделать шаг, девушка дернулась. — Не подходи ко мне, чудовище! — просипела она с сорванным голосом, но я ее прекрасно расслышал. — Что ж, будем считать это достаточным поводом, чтобы ваш отец не стал подталкивать вас мне в постель, уважаемая Агата. Упоминание старшего Блэклэнда немного привело девушку в чувство. Она быстро растерла слезы... и сопли ладонями, совсем не походя на благородную дочь аристократического семейства. Но в ее взгляде, брошенном на меня, не было ни капли благодарности, а ведь я спас ее уже дважды. Я не могу взять жены ту, кто привечает по ночам мужчин, лезущих в окно. Я указал на распахнутые ставни. Если бы упырь ворвался против вашей воли... Он сорвал бы крючок, но это вы открыли окно и впустили опасную тварь в дом. — Олов, выдохнула она. — Его звали Олов. Я хмыкнул, постаравшись, чтобы прозвучало как можно холоднее. — Так это еще и не первый раз. Что ж, надеюсь, остаток ночи пройдет спокойно. И отвернувшись, я пошел к выходу. но уже на пороге комнаты оглянулся. «Я пришлю слуг, чтобы вам помогли привести себя в порядок. Полагаю, спать сегодня в этом доме не ляжет уже никто». Тингер стоял сразу за распахнутой дверью. Демон смотрел на меня с улыбкой, скрестив руки на груди. «Ты не пришел на помощь», — не разделяя его радости, сказал я, Чувствую, как меня начинает впускать адреналин. «В чем причина?» Он не прекратил растягивать рот в наглой улыбке, лишь приложил палец к своим губам, предлагая мне помолчать. Замелев, я расслышал, как подвывает в комнате Агата. На секунду мне даже стало ее жалко. Но потом я вспомнил, с каким ужасом она смотрела на меня, и то отвращение, что звучало в голосе. «Нет, девка слишком глупа, чтобы всерьез рассматривать...» ее даже в качестве биологической матери моих детей. Поскорее бы ее папаша прислал кого-нибудь, чтобы забрать дочурку. Мне и без постоянного спасения ее тощей задницы есть чем заняться. В конце концов, Блэкленды не единственные мои соседи. Просто мы живем в одном графстве, но в Кролленде полно и других женщин, подходящих для брака по возрасту. «Присмотришь за ней?» — спросила Чингера — И демон кивнул в ответ серьезным видом. «И не сожри ее, пока высасываешь ее страдания. Нам ее еще отцу на руки передавать». «Это был всего лишь упырь», — пожал плечами он. «Молодой, глупый и неопытный. Ты бы не проиграл». «Но ты второй раз бросаешь меня на воле случая, не стал отступать я». Так я и не обещал, что буду тебя постоянно прикрывать, возразил демон, и его морда исказилась к девам. Ты не яйцо, а я не курица, чтобы над тобой трястись, заявил он, делая шаг ко мне и скаля зубы. Ты просил, чтобы я начал учить тебя всерьез. Я даю тебе возможность на собственной шкуре понять, как правильно пользоваться. вложенными тебе в голову знаниями, но если ты думаешь, что я буду тебя за руку держать и причитать над каждой царапиной, то ты просил не того. Я демон страданий, кирал, а не монахиня, так что соберись и тренируйся. Как ты собираешься выживать в академии, где абсолютно все будут считать тебя отбросом? а каждый второй захочет вызвать мерзкого бастарда на дуэль. Молчишь. Вот и молчи, пока я не решил разорвать наш договор. Его отповедь меня отрезвила окончательно. Спорить дальше не было смысла. Мы мыслим разными категориями. Если Ченгер считает, что моей жизни ничего не угрожало, это не значит, что меня бы не вынесли обессиленного... с оторванными конечностями, это значит, что мое сердце бы еще билось к моменту окончания боя. Ты прав, кивнул я, не став договаривать то, что на самом деле подумал. Из-за человечности Чонгера я постоянно забываю, что передо мной чудовище, которого нужно опасаться и доверять ему свою жизнь крайне опрометчиво». Спустившись на первый этаж, я встретил встревоженную девушку в переднике, оставленную старостой, чтобы обслуживать мою милость. Ну и Агату, разумеется. «Иди в комнату госпожи госпоже Блэклэнд», велел я, — «и проследи, чтобы она не наделала глупостей. Дай ей что-нибудь, чтобы успокоилась». Служанка тут же сорвалась с места... Ее мир снова стал понятен и прост, господа приказывают, она выполняет. Оставшись в одиночестве, я прошел на небольшую кухню и, найдя кружку, плеснул себе вина до краев. Кислая сивуха ухнула мне в желудок, мгновенно прочистив мозги и выветрив дурное настроение. Нет, с такими нервами я долго не протяну, с этим нужно что-то делать. Поднявшись на второй этаж, я прошел мимо неплотно закрытой двери Агаты. «Да вы что, госпожа! Наш барон — замечательный человек!» — заявила негромко служанка, явно успокаивая перепуганную аристократку. «И добрый, и справедливый. Вот наш староста никак на него нарадоваться не может. Все время всей деревни рассказывает, как нам с бароном повезло». и рассудить честь по чести и в дела простолюдинов не чурается влезть, если требуется. Я бесшумно хвыкнул, услышав эти слова. — Он же чудовище! — всхрипнула Блэкленд. У него под маской чешуя. — Так что? — Так то магия, госпожа! — чуть посмеиваясь, сообщила простолюдинка. — Его милость, когда за отцовское поместье сражался, ему ян лицо отрезал. И только искоренительница, которая с его милостью в Чернотопье приехала, спасла нашего хозяина от смерти. Он потому маску и носит, чтобы людей не смущать. Раздался звук льющейся воды, затем зачавкала в руках служанки тряпка. Видимо, она начала умывать аристократку. Полезное дело, а то дочь барона — такая тонкая душевная организация. мне почему то представилось салем вот уж кто на фоне будущей баронессы всегда держал себя в руках и истерик не закатывал да история с братом подкосила искоренительницу но тут бы любого трясло но так нельзя не поверила агата это же чешуя, как вы не понимаете нет таких лечебных заклинаний чтоб под кожей чешуя росла как у змеи а кому от того плохо госпожа «Ну, подумаешь, чешу я, — не стала соглашаться служанка, — да и потом. Вот вас взять, ваша милость. Вас наш барон спас в лесу, когда всю вашу дружину перебили, сюда привел, ни в чем отказа не знаете, опять же вот еще одну тварь убил, чтобы вас защитить. Разве так поступает чудовище?» «Я бы нашел, что на это ответить. Надо же!» Не успели толком приехать, а уже вся деревня в курсе, что с Агатой приключилась. Чингер, что ли, постарался, чтобы все знали? — Не знаю, — честно ответила аристократка. — До встречи с вашим бароном я ни разу в жизни их не видела. Похоже, служанка сдалась, так как больше никаких возражений с ее стороны не последовало. Зато я услышал, как она снова отжимает тряпку. Выждав еще минуту, я двинулся к своей коморке. но под ногой предательски скрипнула доска, а за дверью раздался холодный голос Агаты. «Ваша милость, я, может быть, и славый маг воздуха, но моих умений хватает, чтобы распознать ваше дыхание». Служанка испуганно пискнула. Похоже, поняла, что я все ее слова слышал. Простучали шаги по полу, и дверь резко распахнулась. Простолюдинка, удерживая тазик с водой, в которой плавала тряпка, рванула прочь, боясь встретиться со мной взглядом. Но за поворотом на лестницу замерла, чтобы подслушивать. «Может быть, вы зайдете, чтобы нам не пришлось переговариваться через стену?» — предложила Агата с легкой насмешкой. Что ж, похоже, все-таки взяла себя в руки и способна к конструктивному разговору. Открыв дверь, я вошел и сразу же бросил взгляд туда, где сгорел упырь. Но по-прежнему от Олафа не было и следа. Дочь барона сидела на кровати поверх растрепанного одеяла в одной сорочке и смотрела прямо на меня, не отводя взглядом. Я шагнул ближе, готовый выйти в любой момент, но Агата вдруг робко улыбнулась и, передвинувшись на край кровати, похлопала ладонью рядом с собой. «Кирелл, можно мне к вам так обращаться?» — спросила она негромко, и я кивнул, ожидая продолжения, но не приближаясь. «Я хочу принести вам свои извинения. Вы уже дважды спасли меня от неприятностей. Я хочу сказать вам спасибо за помощь. Мало кто смог бы вот так броситься на подмогу, попавшие в плен незнакомки. Тем более, что и награда вам не нужна». Я охмыкнул, и Агата поднялась с постели. Сложив руки перед грудью, четко очерченной натянутой тканью, она сделала робкий шаг ко мне. У прикроватного столика горела свеча, и было достаточно светло, чтобы я мог оценить фигуру баронской дочери. Сорочка просвечивалась насквозь. «Вы спасли меня от позорного брака, позаботились, и сегодня спасли меня от смерти». но могу я попросить вас спасти меня еще раз? С каждым предложением она делала новый шаг, пока не встала почти вплотную ко мне. — И кто же вам угрожает на этот раз? — не скрывая собственных эмоций, хмыкнул я. — Может быть, боги? Агата вздохнула, заглядывая мне в глаза снизу вверх. — Ваша милость, прошу вас, не рассказывайте моему отцу, что ночью... Ко мне приходил именно Олов. если об этом станет известно, моей репутации конец, и никакого брака мне не видать. Вот как! А то, что сейчас мы наедине, вас не смущает. Она бросила взгляд в сторону двери и улыбнулась. — Ваша служанка уже там, слушает. — О чем мы говорим? и что делаем, Кира? Так что у меня есть свидетель. Я кивнул. — Если ваш отец не спросит, я не скажу, — пообещал я. Уточнять, что приехать за ней может кто угодно, помимо барона, я не стал. Кроме меня теперь о Волове знает знают Чингер и Служанка. И хотя Блэкленд вряд ли поверит простолюдинке, но уж показания барона Чернотопья и его демона точно зачтутся. — Я буду вам очень благодарна, Кирилл. Осторожно прикоснувшись кончиками пальцев к маске, произнесла она, едва шебеля губами. Я перехватил ее запястье, стараясь сделать это не слишком грубо, Я окликнул караулищую за дверью служанку. — Марыська, хватит гретюши. Беги на кухню и принеси еды в мою комнату! Отвечать что-либо стоящей рядом со мной девушке я не стал до тех пор, пока не услышал, как простолюдинка удаляется. После этого повернулся к облизнувшей пересохшей губы Агате и, отпустив ее руку, произнес негромко «Тогда вы должны убедить отца заключить со мной союзный договор без заключения брака».